Теперь, наконец, я могу это сделать, потому что других забот у меня нет. У меня нет возможности писать на бумаге. Я способен только водить согнутым указательным пальцем по стене, словно я мелом рисую букву за буквой на одном и том же месте. Палец не оставляет на пластике никаких следов, но глядящие на меня телекамеры, их не меньше пяти, фиксируют каждое мое движение. Я знаю, что аль-Америки, если захотят, расшифруют все содрогания моей кисти, затем соединят буквы в слова и получат полный текст этого послания. Их компьютеры вполне на такое способны. Но даже если они это сделают, вряд ли многие прочтут мое письмо. Скорее всего, файл с ним просто канет в небытие в архивах Пентагона». Несколько слов о себе. Меня зовут Савелий Скотенков. Афганские маджахеды, среди которых прошла лучшая часть моей жизни, называли меня саул аль фсб Это имя я склонен считать своим настоящим. Мои предки были волосатыми, нескалобыми трупоедами которые продалбливали черепа и кости, гниющие по берегам рек падали, чтобы высосать разлагающийся мозг. Они делали это миллионы лет, пользуясь одинаковыми кремниевыми рубилами, без малейшего понимания, почему и зачем с ними происходит такое. Просто по велению инстинкта. Примерно как птицы вьют гнезда, а бобры строят плотины. Они не брезговали есть и друг друга. Потом в них вселился сошедший на землю демон ума и научил их магии слов. Стадо обезьян стало человечеством и начало свое головокружительное восхождение по лестнице языка. И вот я стою на гребне истории и вижу, что пройдена ее высшая точка. Я родился уже после того, как последняя битва за душу человечества была проиграна. Но я слышал ее эхо и видел ее прощальные зарницы Я листал пыльные советские учебники, возвещавшие, что Советский Союз сделал человека свободным и позволил ему шагнуть в космос. Конечно, даже в детстве мне было понятно, что это вранье, но в нем присутствовала и правда, которую было так трудно отделить от лжи, как раковые метастазы от здоровой плоти. Если не ошибаюсь, впервые я задумался об этом, когда мне было всего десять лет. На школьные каникулы меня отправляли к бабке, в деревню недалеко от Орла. Бабка жила в старой избе, отличавшейся от жилищ пятнадцатого века только тем, что под ее потолком сверкала стоватная колба, которую бабка ехидно называла лампочкой Ильича». Вероятно, она имела в виду не Ленина, а Брежнева. Но для меня большой разницы между двумя этими покойниками не было. Зато я хорошо понимал, чем была лампочка Ильича в русской деревне 20 годов, потому что ни лампа, ни деревня с тех пор принципиально не изменились. Надо знать, что такое русская зимняя деревня, чтобы понять, каким космическим чудом выглядит в ней сочащийся сквозь налить На стекле электрический свет. Я вовсе не иронизирую. Это искусственное сияние действительно казалось лучом, приходящим из неведомого, и было понятно без объяснений, как русский человек променял на него и своего царя, и своего бога, и свой кабак, и всю древнюю тьму вокруг. Этот желто-белый свет был заветом новой веры миражом будущего, загадочно переливавшимся в замерзшем окне, когда я брел по вечернему двору в холодный нужник, и точно так же, как мои поэтичные прадеды, я видел в узорах льда волшебные сады новой эры. Кроме лампы, в бабкином доме было еще одно чудо. Это был стоявший в синях сундук со старыми советскими журналами. Бабка не разрешала в него лазить. Я делал это с ощущением греха и надвигающейся расплаты, чувствами, сопровождавшими каждый шаг моего детства. Сундук был заперт, но, приподняв угол крышки, можно было просунуть руку в пахнущую сыростью щель,